Глава 28 Драконы и их нравы. «Госпожа, давайте я вам покажу оранжерею, хозяин гордится ею. Там собраны такие цветы и деревья!» Слуга увел нас коридорами к оранжерею. Зашла и вздохнула полной грудью. «Ух, вот это буйство запахов и цветов!» Шла, рассматривая каждый цветок, куст и дерево. Всё было незнакомое, огромные бабочки, похожие на цветы, мелкие птички, меньше бабочек, но такие же яркие. Я, протянув руку к ним, хотела потрогать, думая, что они не настоящие, словно иллюзия. Одна что-то просвистела и села мне на ладонь. Я провела пальцем по шелковистым пёрышкам. Чирк, и она улетела, испугавшись чего-то вздоха. Я, повернувшись, увидела мужчину. Он показался мне знакомым. Мужчина, отмерев, подошёл, слегка поклонился и потянулся за моей рукой. Я спрятала руки за спину. Он, может, и удивился, но виду не подал. «Леди Куле, рад приветствовать вас в моём замке. Возможно, вы меня не помните. Я чёрный дракон, которого вы спасли. Позвольте представиться, Михаэль. Мне сказали, что вы ещё плохо себя чувствуете и остались в комнате. Мне стало лучше, решила прогуляться. Одна...» Он вопросительно поднял брови. Тут из-за поворота выскочили мальчишки, что-то весело обсуждая. Увидев дракона, замерли в поклоне. «Почему одного вот со мной, мой подопечный и мальчик-слуга?» «Хорошая компания, я в этом даже не сомневаюсь». Он улыбался мальчишкам. Мне же вежливо предложил локоть и пригласил на экскурсию по оранжерее. Я приняла руку, и он, рассказывая о цветах, повёл меня по ней. Потом, указав на беседку, пригласил присесть. «Я хотел вас поблагодарить тогда, но не успел». Потом ушёл лечиться домой. Пришлось много отвечать на вопросы. Драконы были обеспокоены ситуацией, боятся повторения. Думаю, не зря, тварь же откуда-то взялась. Если она порождение тьмы, то там таких будет много. Если творение безумца, то можно надеяться, что оно было одно. Вы правы. Вот сейчас переворачивают библиотеки, свои в других мирах. Ищут похожие случаи. Хорошее дело, причину надо найти. «Вы обедали? Присоединитесь?» «Я поела, спасибо». Раздался шум. На дорожку выскочил Якоб. Увидев меня в компании Михаэля, его лицо исказилось. Он быстрым шагом подошёл к нам. «Мы замок переворачиваем, ищем тебя, ты здесь сидишь!» «Я под арестом? Зачем меня надо было искать?» «Я не пряталась, все видели, что я шла сюда. Что произошло?» «Ничего такого, ты просто ушла одна из комнаты!» Якоб рычал на меня. На дорожку выскочили ещё два мужа. Они явно были недовольны. «Значит, сейчас будем ругаться». «Ушла я не одна, сро. Не понимаю, в чём смысл переполоха. Я здесь, в замке, со мной всё в порядке». Бендальф завис надо мной. «Мы опасаемся, что ты опять куда-нибудь влезешь. А что, нужно куда-то влезать? У вас в замке творится что-то такое, что мне нужно вмешаться, так сказать, влезть в неприятности?» Посмотрела на Михаэля. Он удивлённо глянул у меня и перевёл глаза на мужей. «Абсолютно нет». Темница пустая. Слуги получают достойную зарплату. Никого не бью, рабов у нас в мире нет. Невинно убиенных тоже. Призрак как умер? Умер глупо. Он был ученым, проводил опыты. Взорвался на очередном исследовании. Даже тело не смогли собрать. Отмыть башню тоже не смогли. а Вот и мучается, не может уйти. Так вот почему он не пускал нас в башню. Так вы и туда успели? Ну и как вам? Жалко, мучается бедный. Я пожалела его. Не уйти на перерождение, не пускать всех, чтобы никто не видел его останков. Тогда я точно не понимаю, в чём дело. Повернулась к мужьям. Якоб кипел, это было явно видно. бендельф тоже залился Арнил был спокойнее, но смотрел укоризненно. «Ты женщина, тебе ещё наших детей носить». «Ах, детей, вот значит что». «Значит, думаете, что если я забеременею, то буду сидеть дома вышивать вам рубашки?» «У меня стоит руна против зачатия. Два года я могу помогать существам по всем мирам. У меня есть такая возможность, а вы хотите, чтобы я сидела дома безвылазно? Голая, босая, беременная и на кухне?» «Кажется, так говорили в моей прежней жизни и как нельзя больше подходит сейчас. С вами или без вас я ухожу сначала домой предупредить родителей, что со мной всё в порядке, потом к ближайшему храму ждать зовы от богов». Я сама не заметила, что опять вспыхнула, увидев, что горю, собрала пламя и ушла, забрав перепуганных мальчишек. Пока нервничала, сообразила, как помочь призраку. Дойдя до башни, позвала его. «Я знаю, как вам помочь. Для этого мне надо пройти в башню. Мальчики останутся тут». «Леди, вы уверены?» Он с надеждой смотрел на меня, я кивнула. Он снял завесу, и мы пошли почти до самого верха. Зайдя в круглую комнату, в ужасе рассматривала стены. Месиво красок и ошмётка в плоти, мебели, ткани и даже книги. Всё это было волнами разбросано по стенам и потолку и застыло во времени. Дети остались внизу? Да, леди, занавес пропустил только вас. И, кажется, ваши мужчины стоят там, и мой потомок. Призрак шёл рябью в волнении. Вставь в середину, потянулась к своему пламени. Создала вокруг себя огонь. Сосредоточившись, начала его расширять, сжигая всё на своём пути. Он с жадностью поглощал всё вокруг, оставляя только камень. Не было даже сажи и мусора, полная чистота. Пламенем выжгло всё. Вспыхнув последний раз, огонь потух. Резерва было потрачено очень мало. Дух опустился передо мной, став красивым пожилым мужчиной. «Леди, я не знаю, как вам это удалось, но очень благодарен. Две тысячи лет мучений, без возможности уйти на перерождение». Сейчас вы свободны, а удалось мне это с помощью богов. Это их пламя. Оно способно не только убивать, но и помогать, очищать. Прощайте. Моя просьба к вам, оставьте занавес, хочу побыть одна. Хорошо, леди, у меня к вам встречная просьба. Не гоните от себя моего правнука Михаэля. Рядом с вами он встретит свою судьбу. Встреча с вами была уже определена богами. Очень хочу воплотиться в своих потомках. Прощайте, леди. Он поклонился и исчез. Я, достав из сумки одеяло, села на полу и укуталась в него. Смотрела в окно, где светило, клонилась к закату. В следующее мгновение я стояла на поляне рядом с богами.